Артем удивленно посмотрел на него. Брамин открыл было рот, чтобы продолжать, но вдруг встал со стула, подошел к двери, приоткрыл ее и прислушался. Потом тихонько притворил ее, сел на место и шёпотом досказал: "Всю великую библиотеку строили для одной единственной книги. И лишь она одна там и спрятана. Остальные нужны, чтобы ее скрыть. Её на самом деле ищут". — Ее истерегут, прибавил он его передёрнул. И что это за книга? тоже понизив голос, спросил Артем. — Древний фолиант. На антрацитно черных страницах золотыми буквами там история записана вся до конца. И зачем же ее ищут, шепнул Артем. — Неужели ж ты не понимаешь? покачал головой Бронин. До конца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 Если кто услышит, что ты о книге знаешь, не оберешься потом хлопот. И я с тобой заодно. И тут Артем вдруг понял, отчего вспотели у него ладони в тот момент, когда Бромин сказал ему про книгу. Он вспомнил их ведь несколько этих книг. замираясь сердцем, спросил он: "Данила, настороженно заглянул в глаза: "Что ты имеешь в виду?"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 больше сорока миллионов томов один из них с виду совершенно обычная книга в стандартном переплете, и есть он чтобы узнать его надо раскрыть и перелистать по преданию страницу флянто действительно чёрный но чтобы раскрыть и перелистать все книги в большом книгохранилище придется потратить семьдесят лет жизни без сна и отдыха а люди там больше дня оставаться не могут Потом никто тебе не даст спокойно стоять и рассматривать все тамаки, которые там хранятся. Ну и хватит об этом. Он постелил себе на полу, зажег на столе свечу и выключил свет. Артем не хотел А чего то спать ему совсем не хотелось, хотя он и не мог вспомнить, когда ему удалось отдохнуть в последний раз. Интересно, а Кремль видно, когда в библиотеке поднимаешься, сказал он в пустоту, потому что Данил уж начал посапывать. Конечно, видно, только на него смотреть нельзя. Затягивает, пробормотал тот. То есть как то затягивает. Данила приподнялся на локте. Его недовольно наморщенное лицо попало в желтое пятно света. Сталкеры говорят, что нельзя на Кремль смотреть, когда выходишь, особенно на Звёзда на башнях. Как глянешь, так глаз уж не оторвать. А если подольше посмотришь,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 Специалисты убеждены, что сами повелители, почувствовав грядущие войны и самые страшные за всю историю человечества кровопролития, подошли ближе к грани между мирами и призвали те, кто мог им позволить собрать жатву человеческих жизней. Взамен они обещали им поддержку и защиту. Истории с финансированием большевистского руководства германской разведкой, разумеется, правдива. Но было бы глупо и поверхностно считать, что именно благодаря зарубежным партнёрам В.И. Ленину и его соратникам удалось склонить чашу весов в свою сторону. У будущего коммунистического вождя уж тогда были покровители неизмеримо более сильные и мудрые, чем чины из военной разведки кайзеровской Германии. Детали его тайного соглашения с силами мрака, разумеется, недоступны современным исследователям. Однако результаты на лицо. Уже через короткое время пентаграммы располагаются на знаменах, головных уборах солдат Красной армии и на броне её немногочисленной поковойной техники. Каждый из них открывала врата в наш мир демону-защитнику, который оберегал носителей пентаграммы от внешних посягательств. Плату демона получали какой кровью. Только за XX век, по самым скромным подсчетам, в жертву были принесены около 30 миллионов жителей страны.